Часть 2. Площадь перед университетом раскинулась под слепящими лучами полуденного солнца. Воздух был прозрачный и голубой, а над крышами кружила беспокойная стайка ласточек. Керн стоял на краю площади, ожидая рут. Первая группа студентов вышла из широких дверей и стала спускаться по лестнице. Керн привстал на цыпочки. Не мелькнет ли ее коричневый берет? Обычно она появлялась в числе первых. Но сегодня он не увидел ее. Потом студенты почему-то перестали выходить из здания, а некоторые из вышедших вернулись обратно. Видимо, что-то случилось. И вдруг, словно от удара взрывной волны, из дверей вырвалась плотно сбившаяся группа студентов. Они дрались. Кернус слышал выкрики. «Евреи, вон! Бей моисеевых сынов по кривым рожам! Гоните их в Палестину!» Он быстро пересек площадь и встал у правого крыла здания. Ему не следовало вмешиваться в потасовку, но хотелось быть поближе к выходу, чтобы вытащить рут, как только она покажется. Десятка-три студентов-евреев пытались пробиться. Плотно прижавшись друг к другу, они проталкивались вниз по ступенькам, окруженные добрые сотни погромщиков, со всех сторон осыпавших их ударами. «Расшибите эту кучу!» — заорал высокий черноволосый студент, больше похожи на еврея, чем многие избиваемые. «Хватайте их поодиночке!» Он стоял во главе в Атаге, которая с криком и улюлюканьем вклинилась в группу евреев, раздробила ее и, выхватывая их поодиночке, выталкивала на расправу. Тут же принимались обрабатывать жертву кулаками, связками книг и палками. Но где же Рут? Керн тревожно следил за побоищем. Рут нигде не было видно, и он решил, что она... Укрылось в здание университета. Наверху на ступеньках стояли только два профессора один из них румяный, с расщепленной седой бородкой а-ля Франц Иосиф. широко улыбался и довольно потирал руки. Другой, худощавый и суровый на вид, стоял неподвижно и сосредоточенно смотрел на избиение. На площади показались три полицейских. Торопливым шагом они подошли к университету, шедший впереди остановился неподалеку от Керна стоп скомандовал он двум другим не вмешиваться оба других тоже остановились евреи да спросил один первый кивнул заметив керна он пристально посмотрел на него керн сделал вид будто ничего не расслышал он обстоятельно закурил сигарету и словно невзначай, сделал несколько шагов в сторону полицейский скрестив руки С любопытством наблюдали за дракой. Одному невысокому студенту-еврею удалось вырваться. На мгновение он остановился точно ослепленный. Потом, увидев полицейских, подбежал к ним. «Идите!» — крикнул он. «Быстрее! Помогите же! Ведь их бьют!» Полицейские молча глазели на него. Точно перед ними возникло какое-то диковинное насекомое. С минуты он растерянно смотрел на них — Затем, не сказав ни слова, повернулся и направился обратно к свалке дерущихся. Он не прошел и десяти шагов, как два студента отделились от толпы и ринулись на него. «Ах ты, жидовская морда!» — орал бежавший впереди. «Плакаться пошел! Справедливости захотел! Вот тебе справедливость!» Ударом кулака он сбил его с ног. Маленький студент попытался было встать, но другой нападавший пнул его башмаком в живот, затем оба схватили его за ноги и, как тачку, поволокли за собой по брусчатке. Каратыш тщетно старался уцепиться пальцами за камни. Его белое лицо, словно маска отчаяния, было обращено к полицейским. Изо рта, зиявшего черной дырой, заливая подбородок, текла кровь, но он не кричал. Укерна пересохло в горле.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 Ничего плохого они ей не сделают, впрочем, и случившегося более чем достаточно. Кроме нас, арестовали еще кого-нибудь? спросил он. Блондин отрицательно покачал головой. Думаю, что нет. Меня взяли последним. Правда, ко мне они подступились опаски. — Значит, больше арестованных не было? Наверняка? Наверняка. Иначе они были бы здесь с нами. Мы ведь пока еще. В участке. Керн облегченно вздохнул. Видимо, они оставили Рут в покое. Студент-блондин иронически разглядывал его. «Небось, тошнехонько вам, а? Так бывает всегда, когда ты ни в чем не виноват. Уж лучше сидеть за дело. Кстати, я тут единственный, кого посадили в строгом соответствии с добрыми старыми законами». Ведь я добровольно вмешался в потасовку. Потому-то мне и весело. Это было очень порядочно с вашей стороны. Подумаешь, порядочно. Блондин небрежно махнул рукой. — Я сам старый антисемит. Но разве можно оставаться спокойным, когда видишь это коизбиение? — Между прочим, вы нанесли великолепный короткий удар, четкий и молниеносный. Занимались когда-нибудь боксом? — Нет. Тогда стоит поучиться. У вас неплохие данные. Только не надо горячиться попусту. Будь я верховным жрецом евреев, я бы предписал им ежедневный обязательный час бокса. Посмотрели бы вы тогда, как эти молодчики зауважают вас. Керн осторожно ощупал свою голову. «В данный момент мне как-то не до бокса». «Это они вас резиновой дубинкой огрели», — деловито пояснил студент. «Наша доблестная полиция. Всегда на стороне победителей. Но не беда. К вечеру ваш черепок поправится. Тогда и начнем тренировку. Ведь надо же чем-то заняться». Он забрался длинными ногами на койку и огляделся. «Вот уже два часа, как мы торчим здесь. Дьявольски скучное заведение». «Были бы хоть карты? Сыграли бы в подкидного, что ли?» «Надеюсь, кто-нибудь из вас играет?» Он смерил еврейских студентов насмешливым взглядом. «У меня есть при себе колода». Керн сунул руку в карман Штайнер, подарил ему карты, которые получил от Шуллера. С тех пор он постоянно носил их с собой, как своего рода амулет. Студент одобрительно посмотрел на него. «Вот это здорово!» Только ради бога не говорите, что вы играете в бридж. Почему-то все евреи играют только в бридж, больше ничего не знают. — Я полуеврей. Играю в скат, торок, яс и покер, — ответил Керн, — не без некоторой гордости. — Великолепно! Тогда вы превзошли меня. В яс я играть не умею. Это швейцарская игра. Если хотите, могу вас научить. — Ладно. За это я дам вам урок бокса. Так сказать, обмен духовными ценностями. Они играли до вечера. Тем временем студенты-евреи беседовали о политике и справедливости, но ни до чего не договорились. Керн и Блондин играли сначала в яс, затем в покер. Керн выиграл семь шиллингов. Штайнер не зря обучал его. Глава постепенно прояснилась. Он старался не думать о Рут. Сделать для нее что-нибудь он не мог, а предаваться сейчас бесплодным размышлениям значило бессмысленно растрачивать силы. Хотелось поберечь нервы, предстоял допрос у судьи. Блондин перетасовал карты и выплатил Керну долг. «А теперь начинаем второе отделение», — заявил он. «Ну-ка, давайте. Я сделаю из вас второго демпсея». Джек Демпсей. В 1919-1926 годах чемпион мира во всех категориях бокса. Керн встал. Он был еще очень слаб. «Боюсь, ничего не выйдет», — сказал он. «Сегодня моя голова не выдержит еще одного удара». «Однако у вас была достаточно ясная голова, чтобы отнять у меня семь шиллингов», — ухмыльнулся блондин. «Не робейте, вперед!» Подавите в себе трусы. Пусть заговорит вас арийская кровь забияки. И вообще нанесите удар по вашей гуманной еврейской половине. Я ударяю по ней вот уже целый год. Отлично. Итак, для начала побережем голову. Начнем с ног. Главное в боксе — это легкость в ногах. Научитесь пританцовывать. Пританцовывая, можно выбить противнику все зубы. И даже очень просто. Так сказать... Прикладное ницшанство. Блондин встал в позицию, качнулся в коленях и сделал несколько мелких шагов вперед и назад. «Повторите за мной». Керн повторил. Еврейские студенты прекратили свою дискуссию. Один из них в очках поднялся. «Не согласитесь ли вы поучите меня?» — спросил он. «Пожалуйста, скиньте очки за дело. Блондин похлопал его по плечу. «Вскипи, о древняя кровь, Маковеев!» Нашлись еще два ученика. Остальные продолжали сидеть на койках, сдержанные, но полные любопытства. «Два справа, два слева», — дирижировал Блондин. «А теперь переходим к молниеносным ударам. Необходимо воспитать в себе подлинного громилу. Этой стороной вашего развития пренебрегали тысячелетиями». «Есть что наверстать. Значит, запомните, бьет не рука, бьет весь корпус». Он снял с себя куртку. Ученики сбросили пиджаки. Затем последовало краткое объяснение работы корпуса и небольшая репетиция. Все четверо старательно подпрыгивали в полутемной камере. Блондин отечески поглядывал на вспотевшую стайку своих учеников. «Так», — проговорил он через некоторое время, — «Этому вы научились, вот и тренируйтесь. пока не отсидите неделю за то, что возбудили раз свою ненависть у истахарийцев. А теперь дышите глубоко, несколько минут. Переведите дух. Тем временем я покажу вам короткий и пружинистый прямой удар, коронный прием бокса». Он показал, как надо бить. Потом взял свою куртку, скомкал ее